Близ Розуэла, штат Нью-Мексико, 22 июля. На заброшенном участке земли, что некогда обрабатывал фермер по имени Мак Брейзелл, сенатор Ли почувствовал себя так, будто наконец вернулся домой. Он стоял, опираясь на Коллинза и приобняв Элис Гамильтон. Элис сняла солнцезащитные очки и смахнула с глаз слезы. Найлс Комптон руководил действиями судебных медэкспертов, которые извлекались из-под земли останки первых жертв инопланетного врага. «Не думал, что так расчувствуюсь», — признался Ли, подставляя лицо легкому свежему ветерку. «Теперь уже ничего не справишь. Мы многим обязаны этим людям и, по крайней мере, должны хранить память об их дружбе и верности», — сказала Элис, промокая щеки носовым платком. «Все правильно», — «Вы правильно поступили, что пошли на сделку с Фарбо и позволили ему уехать из страны», — проговорил Джек. Гаррисон Ли уронил голову на грудь, не сдержался и заплакал. Найлс и команда специалистов доставали из глубины последнее тело, похороненное здесь вместе с остальными почти 60 лет назад. Останки доктора Кенната Эрли увидели яркий солнечный свет и были идентифицированы в последнюю очередь. Ли невольно выпрямился, когда его давнего друга покрыли американским флагом, уголок которого на миг приподнял ветер. Героям, до конца выполнившим долг перед Отечеством, наконец-то выразили благодарность. Эпилог Двумя днями позже, после серии арестов и возвращения давно потерянных героев, В компьютерном центре, подликующие возгласы сотрудников, включился большой главный экран. Космический шаттл «Атлантида» успешно заправил спутник АН-11-41672, известный также как Борис и Наташа, выделив нужное количество топлива и собственного запаса. Плюс ко всему, команда шаттла поменяла солнечные батареи спутника и установила в нем новое зарядное устройство. Старый добрый трудяга Вернулся к жизни, и на экране возникло изображение той же самой горной долины в Аризоне, где теперь не было ни единого обломка летающей тарелки. Когда аплодисменты стихли, из колонок, установленных за главным экраном, зазвучала песня Фрэнка Синатры «Сюрприз от экипажа Шаттла». Колин снайлс и Эллис неотрывно смотрели на экран. Картинка становилась все более четкой. Отображался именно тот участок долины, который Борис и Наташа показывали в последний момент прежней жизни. «О, смотрите-ка!» — воскликнул один из специалистов. В поле зрения камеры попал иной участок долины. «По моему счету, максимальное разрешение!» — сказал Найлз. «Раз, два, три, наплыв!» И все невольно рассмеялись. «Джейсон Райан!» который взял тридцатидневный дневный отпуск, держал за руку Джули Даус, а она указывала на Билли, наполовину скрытого большим пляжным зонтом. Создавалось впечатление, что мальчик подшучивает над матерью и ее другом. Потом в картинку вошел газ. Он кивнул на большую дыру в земле, пританцовывал и оживленно размахивал руками. Его лицо сияло, на губах играла улыбка. Старый золотоискатель хлопнул в ладоши, и в ярком свете солнца заискрилась золотая пыль. Из-под второго пляжного зонта, ярко раскрашенного подзвездное небо, торчала пара ковбойских сапог, и зонты и сапоги были подарком от группы события. Тот, на ком были не по размеру большие сапоги, наклонился вперед и поймал пригоршню оседавших звездных пылинок. Рука была зеленая и торчала из рукава, явно слишком большой белой рубашки. Существо вышло из-под зонта, приблизилось к Гасу и заключило его ноги в объятия. Рассмотреть кроху не представлялось возможным. Гигантская ковбойская шляпа скрывала его почти целиком, выставляя на показ лишь края обрезанных джинсов. Мэр Штик споткнулся и схватил штанину Гаса. Вся команда, наблюдавших за ними из центра специалистов, Покатилась со смеху. Внезапно, без видимой причины и к великому удивлению членов группы события, Маштик посмотрел на небо. Предлагаю какое-то время их не тревожить, а потом подробно расспросить Маштика о серых и узнать, когда по его предположению они снова нас навестят. По моему, Хендрикс прав. В следующий раз эти гады явятся сами, причем с более чудовищным планом, сказал Ли. Все осознавали, что серые не остановятся и в конце концов действительно изобретут для уничтожения землян план помасштабнее и посерьезнее первого. «А есть ли уверенность, что тот серый, которого убили газ и мештик, единственный уцелевший при крушении?» — спросил Коллинз. «Пока вы выздоравливали, военные обнаружили тела второго и третьего членов экипажа. В последнее мгновение перед катастрофой их выбросило на песок» хотя серые гораздо меньше инопланетных животных свирепости в них судя по всему столько же сказал найлс в компьютерный центр вошла вирджиния пулок и кивком приветствовав коллег протянула директору папку отчет о вскрытии спросил он да в этот раз мы изучали тела столько времени сколько потребовалось и можем завершить начатые в сорок седьмом году исследования другие разведывательные службы качали права Но президент позволил нам спокойно закончить работу. По его словам, хотя бы такую малость правительство обязано сделать в память о докторе Эрли и его команде, — печально произнес Найлс. Гаррисон Ли, вновь задумавшись об участи давно потерянной группы, опустил голову. «Если бы мы с самого начала знали, с чем имеем дело, то сейчас не понесли бы такие потери. Вирджиния!» Найлс жестом попросил ее ознакомить собравшихся с тем, что удалось выяснить. Окончательные результаты изучения животного мы получим скоро. Надеюсь, наш друг Мештик, которому известно об этой твари гораздо больше, чем нам, поможет исследователям определить, с какой планеты этот зверь и каково его биологическое строение, а теперь о серых, во всяком случае о том, что осталось от двоих, выброшенных в пустыню, и о трупе третьего, взятого у мистера Тили. Вирджиния обвела коллег долгим взглядом. Они практически умирали еще во время полета в НЛО. Почему? Четкий ответ дадут только многолетние исследования. Предварительная гипотеза такова. Серые стали жертвами собственной окружающей среды. Вероятный их мир переживает последнюю стадию разрушения озонового слоя. Причем тела зашлакованы токсинами из естественной среды обитания. Похоже, все эти существа страдали различными формами, Рак кожи и репродуктивной системы. Напрашивается вывод, скоро они вообще вымрут. Стало быть, они не отложат в долгий ящик очередной полет на Землю. Результаты доложены президенту. Надеюсь, в следующий раз сражаться будет кто-нибудь другой. Мы понесли слишком большие потери. И еще... найлс озадаченно сдвинул брови. «Что? Новость неприятная», — проговорила Вирджиния, глядя в пол. «Мы провели анализ крови Мехштика» у него появляются те же симптомы. Впрочем, думаю, ему можно помочь. Мехштик очень молод, но что касается остальных представителей его народа, если условия их жизни не изменятся, они тоже исчезнут». Воцарилась напряженная тишина. На экране застыло изображение Мехштика с улыбкой смотрящего на Бориса и Наташу. «Выходит, зеленые предпочитают умереть, чем спеть серыми и в два счета решить проблему?» — спросил Джек, глядя на пришельца. — Нелегко принять подобное решение, — вздохнул Ли. — Зато Газ теперь ни в чем не будут нуждаться, — заметила Элис, вымучивая улыбку. — Да, Газ и его друзья разбогатеют, — улыбнулся сенатор. — Подумать только. Затерянный приз голландца. А мы полагали, что это выдумка. Урок нам на будущее. Он пригрозил остальным пальцем. Каким бы нелепым ни казался миф его основе почти всегда лежит правда». Он взял за руку и посмотрел на монитор. «Верно, они разбогатеют», — рассеянно проговорил Найлз. «И вам заживется неплохо, ведь я больше не буду гонять вас с утра до вечера». «Найлз, ты мне время от времени позванивай, даже просто так, не забывай старика, и держи в курсе, насчет того, успешна ли наша служба безопасности гоняется за полковником Фарбо». — сказал Ли, подмигивая Коллинзу единственным глазом. — Да, кстати, Элис до конца месяца уходит в отпуск. Не добавив больше ни слова, сенатор Гаррисон Ли в последний раз покинул компьютерный центр, уводя с собой Элис. На пороге она с кокетливой улыбкой обернулась и положила руку сенатору на пояс. Коллинз и найлс провожая парочку взглядом, тоже счастливо улыбались. На следующий день у майора был выходной. Они с Верджинией, Полок и Эверетом собирались слетать в Массачусетский технологический институт, потом в Нью-Йоркский университет и побеседовать с некоторыми из сотрудников, которые хотели бы пригласить в группу. Затем Джеку предстояло вместе со спецкомандой лететь в Вашингтонский колумбийский университет и изучить дневниковые записи человека, который, как предполагалось, сражался в армии Кастро с индейцами, и уцелел. На выходе из компьютерного центра Джек встретил геолога, Сару Макинтайр, техника пятого класса. Ожидали, что ей вот-вот присвоят звание младшего лейтенанта. Они остановились, как раз когда из закрывающейся двери донеслось. «Итак, мальчики и девочки, даем Борису новое задание. Постараемся получить видеоматериал о потерянном городе Инков. Да, еще. Свяжитесь по телефону». Сэром Бэзилом из Лондонского Королевского Географического Общества. Скажите, что мы вернем останки короля Артура в обмен на возможность в течение года изучать приказ римского прокуратора о казни Иисуса из Назарета. Найлс был в своей стихии. Добрый день, техник. Серьезно произнес Джек. Пока вы не офицер, я не вправе официально пригласить вас на ужин. Но может быть мы случайно столкнемся в спагетти-хаус Джину? «Сегодня вечером!» Сара заглянула в голубые глаза майора и посмотрела по сторонам, удостоверяясь, что их никто не слышит. «Предложение заманчивое!» Она пару мгновений молчала в нерешительности и прибавила более тихим голосом. «Джек!» Сара пошла дальше. Колинс, улыбаясь, какое-то время смотрел ей вслед, потом взглянул на чистые отделанные пластиком стены коридора и почувствовал, что группа событий стала для него домом.